Глава девятая Помню, я несколько раз в жизни был рад до беспамятства. Первый раз, когда я еще маленький, получил на Рождество в подарок от Юнатана Санки, на который он долго копил деньги. А еще в тот раз, когда я очутился в Нангияле и увидел Юнатана на берегу реки. И весь тот первый замечательный вечер в Рютер-Гордоне, когда я был до удара рад. Но все же ни с чем, ни с чем не сравню эту минуту, когда увидел Юнатана на полу у Матиуса. Я и не думал, что можно так радоваться. казалось, будто в душе у меня что-то так извинито от радости. Я не дотронулся до Юнтона, не разбудил его. Я даже не завопил от радости, постоял тихонько, потом просто лёг рядом с ним и заснул. Как долго я спал, этого я и сам не знаю. А когда я проснулся? Да, когда я проснулся, Юнтон сидел на полу рядом со мной. Он сидел и улыбался. Никто не выглядит таким добрым, как Юнтон, когда он улыбается. А я тогда думал, вдруг он будет недоволен, что я приехал. «Ведь он, может быть, забыл, как звал на помощь, но сейчас я убедился, что он так же рад, как и я». И я улыбнулся ему в ответ. И так мы сидели, глядя друг на друга, и ни один из нас не проронил ни слова. «Ты звал на помощь?» — сказал я, наконец. И Юнтон перестал улыбаться. «Почему ты кричал?» — просил я. Видно, ему было тяжело думать и говорить об этом. Он тихо ответил. «Я видел Катлу. Я видел, что она делала». Мне не хотелось мучить его и спрашивать про Катлу. Кому же мне самому нужно было рассказать ему многое, прежде всего, про Юсси? Юнэтон с трудом поверил моим словам. Он побледнел и чуть не заплакал. «Юсси? Нет, нет, только не Юсси!» Воскликнул он со слезами на глазах. Но потом он вскочил на ноги. «София должна сейчас же узнать об этом». «А как ей сообщить?» «Здесь одна из ее голубок, Бьянка». «Ответил он. Она полетит сегодня вечером назад». Голубка Софи, я так и подумал. Я сказал Юнотану, что если бы не эта голубка, я был бы сейчас не здесь с ним, а в пещере Котлы. Это просто чудо, сказал я. Что из всех домов в долине Терновника я выбрал именно тот, где нашёл тебя. Но если бы Бьянка не сидела возле этого дома, я бы проехал мимо. Бьянка, Бьянка, спасибо тебе за то, что ты там сидела, сказал Юнотан. Но больше у него не было времени слушать меня, он торопился. Он поцарапал дверь ногтями. Послышался тихий звук, как будто царапалась крыса. Но дверь тут же отворилась, и Матиас заглянул в комнату. Аж маленький сухарик всё спит, доспит. Да Начал он на Йонутон прервал его. Принеси сюда, пожалуйста, Бьянку. Она должна улететь, как только стемнеет. И он объяснил почему, рассказал про Юси. И Матиас покачал головой, как делать с трейками, когда их что-то печалит. «Юсси, я знал, что это кто-то из Долины Вишен», — сказал он. «Потому-то Урвар и сидит теперь в пещере Катлы. Господи, и носит же таких людей земля». Потом он пошел за Бьянкой и закрыл за собой дверь. Здесь у Матиуса для Юнтена было надежное убежище. Маленькая потайная комната без окон и дверей. Ходить и выходить можно было только через дверцу, скрытую за буфетом. Никакой мебели, на полу один матрас и старый роговой фонарь, который тускло светил в темноте. Присесть к фонарю, я увидел, что Юнитон пишет письмо Софии. Проклятые навеки имя предателя, Юся Золотой Петух. Быстрей займись, им мой брат здесь. Бьянка прилетела вчера вечером. Сказал Юнитон, чтобы сообщить что-то ещё, со отправился искать меня. Подумать только. Значит, София разгадала загадку, которую я написал на стене кухни. Ну, когда она пришла и принесла суп. Какую загадку? спросил Юнотан. Я ещё его далеко за горами. Я рассказал ему, что я написал. Это чтобы Софья не волновалась, объяснил я. Тут Юнотан засмеялся. Не волновалась, какой заботливый. А я, ты думаешь, я не волновался, зная, что ты мотаешься где-то по горам Нангиала? Наверное, у меня был престыженный вид, потому что брат поспешил мне успокоить. «Дорогой мой храбрый сухарик, ну, конечно, нам здорово повезло, что ты оказался в пещере. А еще больше повезло, что ты попал сюда. Это просто счастье!» Первый раз он назвал меня храбрым, и я подумал, что если я и дальше буду так выступать, то, может, заслужу право носить фамилию Львиное Сердце, и Юси не посмеет называть меня трусишкой. Тут я вспомнил, что еще я написал на кухонном столе. «Про рыжую бороду, которая хочет получить белых лошадей». Я попросил Юнитана приписать в письме еще одну строчку — Карл говорит, что про рыжую бороду все неправда. Я рассказал так же, как Хоберт спас меня от волков, и Йонутан заявил, что всю жизнь будет ему за это благодарен. Когда мы выпустили в полет Бьянку, на долину Терновника спустились сумерки. Внизу на склоне в домах и во дворах стали зажигаться огни. Все вокруг казалось таким мирным и спокойным. Можно было подумать, что люди в этих домах сидели и ели вкусный ужин или разговаривали друг с другом, играли с детьми, напевали им песенки и были счастливы. Но мы-то знали, что всё это не так. Вряд ли у них была еда, и они отнюдь не рады и не спокойны, что так несчастны. Люди Тенгеля, расхаживая поверх у стен с мечами и копьями, делали всё, чтобы они не забывали об этом. В окнах Матиуса огонь не горел. В доме у него было темно и тихо, будто там не было ни одной живой души. Мы находились не в доме, а в саду. Матиус стоял на углу дома, а мы с Йонтоно, взяв бьянку, спрятались в кустах терновника. Эторых здесь было так много. Я люблю эти дикие розы, их прекрасный нежный запах. Но тогда я подумал, что теперь он будет всегда напоминать мне о том, как мы с Юнотаном крались по кустам, как сильно колотилось у меня сердце, как совсем рядом с нами на гребне стены гладывались с темнотой люди Тенгеля. Я во всех силах стараюсь услышать имя львиное сердце. Юнотан слегка намазал себе лицо сажей и надвинул копешённые на глаза. Он был совсем не похож на себя. И всё же он каждый раз рисковал жизнью, выходя из укрытия в тайной комнате из бункера, как он называл. Сотни людей искали его день и ночь. Я знал об этом и велел ему быть осторожнее, но он только повторял: "Ну и что? Пусть себя ищут". Ему нужно было выпустить Бьянку так, чтобы никто не увидел, куда она летит. Каждый солдат охранял свой участок. Самым опасным для нас был талстек, который прохаживался по гребню стены сразу же за усадьбой Маттиаса. Но Матиус стоял с роговым фонарём на углу дома и подавал нам сигналы. "Когда я пощу фонарь", объяснил он нам. "Вы должны замереть. Это значит, что толстый дудик совсем рядом. А когда подниму, значит, он завернул за угол и болтает с другим человеком Тенгеле. Тогда вы поскорее выпускайте Бьянку". Мы так и сделали. "Лети, лети", сказал Юнитон. "Лети, моя Бьянка, через горы Нангияла в долину Вишин. Даст регайся стрел Юси". Не знаю, понимали голуби Софии человеческий язык или нет, но мне показалось, что Бьянка понимала, потому что она приложила клюв к щеке Юнатана, как будто хотела успокоить его, и полетела. В сумерках она белела, так опасно белела, как легко мог Дудик заметить ее, когда она пролетала над стеной, но он не заметил. Болтая, он не увидел и не услышал ее. Матюс стоял на карауле, а не опустил фонарь. Увидев, что Бьянка исчезла вдали, я вцепился в Юнатана и стал уговаривать его поскорее вернуться в дом, но он не хотел идти. Просил меня немного подождать. Вечер был такой прекрасный, а воздух такой прохладный. Так легко дышалось. Видно, ему не хотелось заползать в маленькую душную комнатушку. Как я хорошо понимал его. Я, так долго лежавший в заперти, на своем кухонном диванчике в городе. Юнатон сидел на траве, обхватив руками колени и смотрел вниз в долину. Он казался совершенно спокойным, как будто собирался просидеть там весь вечер, Сколько бы солдат Тенгеля ни сторожил огребень стены. "Почему ты вздумал сидеть здесь?" спросил я. "Потому что мне это нравится. Мне нравится смотреть на долину в сумерках, нравится, что прохладный ветерок касается моих щёк, эти дикие розы, которые пахнут летом. И мне тоже всё это нравится", согласился я. "И ещё мне нравится цветы и трава, и деревья и луга, и леса, и красивые маленькие озёра", добавил Юнотан. Мне нравится, когда солнце встаёт, когда оно садится, когда светит луна и сияют звёзды, и многое другое, чего я сейчас я не припомню. И мне всё это тоже нравится, сказал я. Это нравится всем людям, продолжал Юнтон. Если мне чего другого не нужно, скажи мне, почему они не могут спокойно любоваться всем этим? Почему должны исчезнуть какой-то тенгель и разрушить это? Что я мог ответить на это? И тогда Юнтон сказал: "Пошли «Нам лучше вернуться в дом». Но сразу пойти в дом мы не могли. Сначала нам нужно было дождаться сигнала Матиаса и узнать, где обретается толстый дудик. Стало совсем темно. Мы уже не видели Матиаса, только свет его фонаря. Он поднял фонарь, значит, этот дурацкий дудик отошел, сказал Юнатон, быстро в дом. Но только мы побежали, как фонарь мгновенно опустился, и мы резко остановились. Мы услышали топот скачущих галопом лошадей, Потом лошади остановились, и кто-то заговорил с Матиасом. Юнитон толкнул меня в спину. — Иди туда, — прошептал он. — Иди к Матиасу. Сам Юнитон юркнул в заросли терновника, а я, дрожа от страха, пошел на свет фонаря. — Да я только вышел подышать свежим воздухом, — говорил Матиас. — Больно хорошая погода нынче вечером. — Ишь ты, хорошая погода, — ответил грубый голос. Разве ты не знаешь, что после захода солнца нельзя выходить, что это карается смертной казнью? Для «Да чего ж ты страптиев дед? Сказал другой. Между прочим, где этот мальчишка? Да вот он, ответил Матиус, потому что я уже подошёл к нему. И я тут же узнал обоих садников, потому что это были Веддер и Кадр. "Хошь, не собираешься лето и нынче ночью отправиться в горы, чтобы полюбоваться лунным светом?" спросил Веддер. Статья, как тебя звать-то, плотишка? Ты мне этого так и не сказал. До да меня называют просто Сухариком, ответил я. Это я посмел сказать, ведь о этого имени никто не знал. Ни Юсси, ни кто другой, кроме Юнтона. Меня и матьлся. Тоже мне, Сухарик, сказал Кадр. Послуш, Сухарик, как ты думаешь, зачем мы сюда приехали? Мне показалось, что ноги у меня подкашиваются. «Чтоб посадить меня в пещеру Катла», — подумал я. «Видно, они раскаялись в том, что отпустили меня и теперь пришли забрать. Что я еще мог подумать?» «Видишь ли...» — продолжал кадр. «Мы ездим здесь по вечерам, чтобы проверять, исполнять ли жители приказ Тенгеля. Твоему деду, я смотрю, это трудно понять. Так ты растолкуй ему, что вам обоим будет худо, если вы не привыкнете сидеть дома после того, как стемнеет». «Да не забывай...» — встрял выдор. что в другой раз тебе это даром не пройдёт, если мы застанем тебя, где тебе быть не положено. Зарубею себе это на носу, сухарик. Помрёт твой дядя или нет, нам наплевать. Но ведь ты ещё мал, а вырастешь, захочешь стать солдатом Тенгеля, не так ли? Солдатом Тенгеля, подумал я. Нет уж, я скорее умру. Но слух я этого не сказал. Я до смерти боялся за Йонатана и не посмел злить их, поэтому вежливо ответил: "Да, конечно, захочу". Хорошо. — сказал Ведер. — Тогда завтра утром спускайся к большой пристани и увидишь Тенгеля, освободителя долины Терновника. Завтра он переправится через реку древних рек в золотой лодке и причалит к большой пристани. Сказав это, они собрались уезжать, но в последний момент кадр придержал коня. — Послушай-ка, старик! — крикнул он Матиуса, который уже направился к дому. — Не видел ли ты красивого молодого парня по имени Львиное Сердце, а? Я взял Маттеуса за руку и почувствовал, как он задрожал, но он ответил спокойно: "Не знаю я никакого львиного сердца". "Ага, не знаешь", сказал Кадер. "А если ты случайно его встретишь, не забудь, что ждёт того, кто его укрывает или помогает ему смертная казнь, запомнишь?" Вот мы вошли в дом, и Маттеус захлопнул дверь. «Смертная казнь мне за это, смертная казнь мне за то. Больше эти люди ничего придумать не могут», — сказал мой дедушка. Едва замер стук копыт, как мать снова вышла из дома с фонарем. И тут же вылез из кустов Юнатон со старапанными лицом и руками, но довольный тем, что ничего страшного не случилось, и что Бьянка отправилась в полет над горами. Потом издели ужинать. Потайная дверца в кухне была открыта, чтобы Юнатон в случае опасности мог быстро юркнуть туда. Но перед дождём мы с Юнотаном пошли в конюшню и покормили лошадей. Как здорово было видеть их опять вместе, Грима и Фялора. Они стояли рядом, голова к голове. Я подумал, что они, может быть, рассказывали друг другу, что с ними приключилось. Я дал им обоим овса. Юнотан хотел остановить меня, но потом сказал: "Ну ладно, хоть разок поедят. Но здесь в долине Терновника овёс лошадям больше не дают". Когда мы вошли в кухню, матьясь поставил на стол миску с супом. Бош, у нас ничего нет, да и суп-то одна вода, сказал он. Но всё же похлебаем горяченького. Я вспомнил про свой мешок, достал его и вынул оттуда лепёшки и баранину. И он это наиматился только ахнули, и глаза у них просто засияли. Да чего же мне приятно было устроить им целый пир. Я нарезал большие куски баранины, и мы принялись оплетать и суп, и хлеб, и баранину. Долго нам был не до разговоров. Под конец Юнтон сказал, «Надо же, наелись. Я уже почти забыл, что значит быть сытым». Я все больше радовался, что приехал в долину Терновника, считая, что поступил правильно, как и следовало. Я подробно рассказал обо всем, что случилось со мной после того, как я выехал из дома, кончая тем, как Ведер и Кадр помогли мне попасть в долину Терновника. Все это я уже успела рассказать им раньше, но Юнтону хотелось услышать об этом еще раз, в особенности про Ведера и Кадра. При этом он хохотал так, как я и ожидал от него. И Матиас тоже смеялся. «Не больно ушлые люди у Тенгеля», — сказал Матиас, «хотя сами они считают себя жуткими хитрецами». «Куда там?» — согласился я. «Даже я смог их обмануть, если бы они только знали, что помогли пробраться в долину Терновника тому самому младшему братишке, которого так хотели стапать, и отпустили его на свободу». Сказав это, я вдруг призадумался. Раньше я не подумал об этом, но теперь спросил. А как ты Йонтон попал в долину Терновника? Йонтон рассмеялся. Я запрыгнул сюда, ответил он. Как ты запрыгнул? Уж не на Гриме же? Именно на Гриме. Другого коня у меня нет. Да, я знал, я видел, как здорово прыгает Грим с Йонтоном на спине. Но перемахнуть через стену, окружавшую долину Терновника, Вы это не поверил бы ни один человек. Понимаешь, тогда стена была ещё не совсем достроена, объяснил Юнтон. Не везде на полную высоту. Хотя высота и там была немалая, можешь не поверить. Ну а как же стражники? Никто тебя не видел? Юнтон откусил хлеб и снова захохотал. Ещё бы не заметили, да они гнали за мной целой тучей, и Грим получил стрелу в спину. Но я удрал от них. И один добрый крестьянин спрятал и меня, и Грима у себя в сарае. — А ночью он привел меня сюда, к Матюсу. Теперь ты знаешь все. — Нет, далеко не все. — Мешался Матюс. — Ты не знаешь, что люди у нас в Дарине слагают песни про эту скачку и про Юнатана. Его приезд к нам — единственная радость в долине Терновника с тех пор, как Тенгель ворвался к нам и превратил нас в рабов. — Юнатан, заступник наш, — поют они. потому что вера то она освободит долину Черновника. И я тоже в это верю. Ну, теперь ты знаешь всё. Нет, всего ты не знаешь, возразил Юнотан. Ты не знаешь, что после того, как Урвара заточили в пещеру Катлы, тайную борьбу в долине Черновника возглавил Маттиас. Это Маттиас, а не должен называть своим заступником они не меня. Нет, я слишком стар, сказал Маттиас. Ведер прав, какая разница, жив я или помер. Нельзя так говорить, мешался я. И мой дедушка. Да, ради этого мне стоит жить. Но возглавлять борьбу я уже больше не гажу, всё это дело молодых. Он вздохнул. Ах, если бы только Урвар был здесь, но он теперь сидит в пещере катлой и будет сидеть до тех пор, пока до катлы не преметса за него. Тут я увидел, что Йонатан побледнел. Мы еще посмотрим. Пробормотал он. За кого Катла примется? И после добавил. А теперь за работу. Ты, Сухарик, даже не знаешь, что в этом доме мы днем спим, а ночью работаем. Идем, сейчас ты увидишь. Он первым пролез в бункер и кое-что мне показал. Он отодвинул матрас, на котором мы спали, вынул несколько широких шатких половец, и я увидел черную дыру в земле. Здесь начинается подземный ход. объяснил Юнитон. А где он кончается? просил я, хотя был почти уверен в том, каков будет ответ. Чаще по другую сторону стены, сказал он. Там он окончится, когда будет готов. Ещё пару ночей работы, и он дотянется туда, куда нам надо. Юнитон спустился в этот лаз. Я должен прорыть ещё несколько метров, сказал он. Сам понимаешь, не могу же я вылезти из земли под самым носом у толстого дудика. Потом Юнотан исчез, а я долго сидел и ждал. Наконец он вернулся с полным корытом земли. Я волоком протянул корыто в кухню к Матильсо. Вот ещё землицы для моего огорода, пошутил Матиас. Было бы у меня хоть немного горох и бобов, и я бы садил бы их, и не пришлось бы голодать. Как бы не так, ответил Юнотан. Из каждых десяти бобов на твоём огороде, Тэнгель, взял бы девять. Разве ты забыл это? Да, я правда. Согласился Матиас. Покуда тэнгель хозяинчит долин терновника, здесь будут царить нужда и голод. Пока Матиас высыпал землю из корыта, я стоял у дверей на карауле. Йонатан велел мне свистеть, если замечу хоть малейшую опасность. Я должен был на свистеть один мотив, которому Йонатан выучил меня ещё давно, когда мы жили на земле. В то время мы часто на свистели вместе по вечерам, когда ложились спать. Так что свистеть я умел хорошо. Юнатон снова спустился в лаз, чтобы продолжить работу, а Матия закрыл дверцу и задвинул ее буфетом. «Запомни хорошенько, сухарик», — сказал он. «Когда Юнатон роет землю, дверца должна быть закрыта и буфет поставлен на место. Помни, что ты находишься в стране, где живет и хозяйничает Энгель». «Да уж этого я не забуду», — сказал я. В кухне было темно, на столе горела единственная свеча, но... И ту Матиас погасил. «Темной должна быть и ночь в долине Терновника», — сказал он. «Ведь здесь слишком много глаз, которые желают видеть то, что им не положено». Потом он опять пошел выносить землю, а я встал в открытых дверях на караул. Везде царила тьма, как и хотел Матиас. Темно было в домах. Темным было и небо над долиной Терновника. Ни звезд, ни луны, кругом кромешная тьма. И я ничего не мог различить». Стали быть и все ночные глаза, о которых говорил Матиас, тоже ничего не видели, и это немного утешило меня. Мне было тоскливо и жутковато стоять одному в темноте и ждать. Матиас так долго не возвращался. Я начал беспокоиться и волноваться всё сильнее и сильнее. Почему он не шёл так долго? Я напряжённо вглядывался в темноту. Но что это? Куда подевалась тьма? Внезапно стало намного светлее. Я увидел, что лунный свет стал пробиваться сквозь тучи. Уже этого ничего не могло быть. И я молил Бога, чтобы Маттиус успел вернуться, пока до темнота вовсе не рассеялась. Ведь тогда его тут же заметят. Но было уже поздно, потому что луна уже светила в полную силу и заливала светом всю долину. При свете луны я увидел Маттиуса. Он пробирался с корытом по кустам довольно далеко от дома. Я стал дико озираться по сторонам, ведь мне велено было на стоять на карауле. И тут я к своему ужасу увидел, что Дудик, этот толстый Дудик, спускается со стены по веревочной лестнице. Трудно свистеть, когда тебе страшно. И у меня это получилось неважно. Я кое-как просвистел свой мотивчик, и мать-ес быстро, как ящерица, юркнул в ближайшие кусты терновника. Но тут меня схватил Дузик. «Ты что это свистишь?» прорычал он. «Да я... Я сегодня выучил этот мотив», промемлил я. «Раньше я не умел свистеть, а сегодня вдруг научился. Хочешь послушать?» И опять принялся свистеть, но Дузик оборвал меня. «Заткнись. Хоть я и не знаю, запрещено свистеть или нет, однако, скорее всего, запрещено. Не думаю, чтоб Тенгеле-то понравилось. А почему дверь у тебя не заперта? Не знаешь, что ли, что не положено?» «А что, Тенгеле не нравится, когда дверь открыта?» «Поговори мне еще. Делай, что тебе сказано. Но дай мне сперва ковш воды. Я чуть не помер от жажды, пока ходил по стене». «Что будет, если он пойдет за мной в кухню и увидит, что матился нет в доме?» Принеслось у меня в голове. Бедный Матиас, ведь тех, кто выходит ночью из дома, ждёт казнь. Сколько раз мне уже говорили об этом? Сейчас принесу, быстро сказал я. Подожди здесь, я дам тебе напиться. Я вбежал в дом и стал шарить в кухне, не зная, в каком углу стоит бочка с водой. Потом я нашёл ковшик и зачерпнул из бочки. И тут я почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Да, кто-то стоял в темноте, почти вплотную ко мне. Я похолодел от ужаса. Зажги свет, приказал Дудик. Я хочу поглядеть на эту крысиную нору. Руки у меня дрожали, да и весь я дрожал, но всё-таки мне удалось зажечь свечу. Дудик взял ковш и стал пить. Он всё пил и пил, словно в нём не было дна. Потом он швырнул ковш, и его противные глаза стали шарить по кухне. И тут он задал вопрос, которого я так боялся. А где этот старик, Маттиас, что живёт здесь? Я молчал, не зная, что ответить. «Не слышишь, что ли, о чем тебя спрашивают? Где Матиас?» «Спит», — ответил я. «Надо ведь было что-нибудь придумать». «Где он спит?» Я знал, что рядом с кухней была небольшая коморка, где стояла кровать Матиаса. Но я также знал, что в эту минуту его там не было. И все же я показал на дверь коморки и сказал «Вон там». Я пропищал эти слова еле слышно. Они прозвучали так жалобно, что Додик презрительно захохотал. "Нескладно ты врёшь", сказал он. "Погоди-ка, сейчас поглядим". Он был так доволен, что уличил меня во лжи, радовался, что теперь мать отыс со казнья, а его Тэнгель наверняка похвалит. "Дай-ка мне свечу", велел он. Я исполнил приказание. Мне хотелось броситься к дверям, выскочить в сад и велеть Матиу собежать, пока не поздно, но я не мог сдвинуться с места. От страха меня тошнило. Дудик видел это, злорадно хмылялся. Он не торопился вовсе нет, он тянул время, чтобы я напугался ещё сильнее. "Позлорастов, воля он сказал. Ну, пошли, парень, покаж мне, где спит старик-матьяс". Он распахнул ногой дверь коморки и втолкнул меня туда так сильно, что я запнулся о высокий порог. Дудик поднял меня рывком и остановился, держа свечу в руке. "Ах ты, брюнишка!" «Давай, показывай, где дед!» Я не смел ни шелохнуться, ни поднять глаза. Я был в полном отчаянии, мне хотелось умереть. Но тут, когда я уже ни на что не надеялся, послышался сердитый голос Матиуса. «Что тут за шум? Даже ночью человеку не дают покоя!» Я поднял глаза и увидел, что Матиус сидит на постели в дальнем, самом темном углу комнаты, и щурится на свет. Он был в одной рубашке, всклокоченный, как будто только что проснулся. А у раскрытых окна стояла прислонённая к стене карыта. Да, видно мой новый дедушка был проворней ящерицы. А на додике было почти жалко смотреть, он стоял тупо, ставясь на матеса. И когда я ещё не видел такой дурацкой рожи? Да я просто зашёл, чтобы напиться воды, мрачно заявил он. Воды? Да как ж так? спросил Матиас. Разве ты не знаешь, что тэнгель запретил вам пить нашу воду? он думает, что мы можем отравить вас. А если ты ещё раз меня разбудишь, я тебя и в самом деле отравлю. Не знаю, как он посмел сказать такое Дудику, но, может, с людьми тенгели так и нужно было разговаривать, потому что Дудик, хмыкнув, поспешил убраться и вскарабкался на стену.